«Тяжко согрешил», — с улыбкой бормотал Шарелла, возвращаясь на конечную остановку. «Я запил дешевым лимонадом с Груффельштрассе курицу из отеля «Принц Генрих», и я не потревожил прошлое, не разморозил ледяные узоры, не дал зажечься искорком в глазах Эрики Прогульски, не дал ей узнать меня». И произнести имя Ферди. Только мои пальцы напомнили мне о былом, прикоснувшись к давно знакомой кнопке звонка из бледно-желтой латуни. Казалось, шрелла медленно проходил сквозь строй, пронзаемый взглядами людей, которые стояли на тротуарах и в открытых дверях или лежали на подоконниках, внимательно наблюдая за улицей, и одновременно грелись на летнем солнышке и наслаждались субботним вечером. Неужели никто из них так и не узнает его в пальто чужеземного покроя, не узнает его по очкам, по походке, По прищуру глаз. Когда-то они без конца дразнили его за чтение Гюльдерлина, распевали ему вслед «Шрелла, Шрелла, Шрелла» помешался на стихах. Он в испуге отер лоб, снял шляпу и, остановившись на углу, оглянулся. Никто не пошел за ним. Молодые парни на мотоциклах, наклонившись вперед, шептали девушкам слова любви. В пивных бутылках на подоконниках отражалось солнце. Напротив всё еще стоял дом, где родился и жил Ферди. Быть может, там еще сохранилась латунная кнопка, на которую этот ангел из предместья десятки тысяч раз нажимал пальцем. Фасад был выкрашен зеленой краской. На нем сверкала аптечная витрина, и красовалась реклама зубной пасты прямо под окном, Откуда так часто выглядывал Ферди? А с вон дорожки в парке... В один июльский вечер 23 года назад Роберт увлек Эдит в кустарник. Теперь там сидели на лавочках чиновники в отставке, рассказывали друг другу анекдоты, по запаху определяли сорт табака и сетовали на невоспитанность детей, играющих поблизости. Матери с раздражением призывали на голову своих непослушных чад всяческие бедствия и предвещали им ужасную гибель от атомной бомбы. Юноши, держа молитвенники под мышкой, возвращались с исповеди, размышляя, нарушать ли им свое благочестивое настроение уже сегодня или потерпеть до завтра. Надо было ждать еще целую минуту, пока трамвай отправят». Вот уже тридцать лет эти ржавые рельсы убегают в никуда. Сестра Ферди налила зеленый лимонад в чистый стакан. Вагоновожатый зазвонил, призывая пассажиров садиться. Усталые кондукторы гасили сигареты, поправляли сумки и становились на свои места. Потом и они предостерегающе зазвонили. Далеко-далеко, там, где обрывались ржавевшие рельсы какая-то старушка пустилась бежать к остановке мне до главного вокзала сказал Шрелла, — с пересадкой в гавани 45 фенигов сперва шли совсем не солидные дома потом не очень солидные а под конец солидные пора пересаживаться 16 номер все еще ходит в гавань Шерелла увидел магазин стройматериалов, угольный склад, грузовые причалы. Стоя у балюстрады бывшей таможни, он прочел вывеску Михаэлис, уголь кокс, брикет. Стоит только свернуть и пройти минуты-две, как круг воспоминаний сомкнется. Время, наверное, пощадило руки Фрау, Тришлер, так же как глаза ее старого мужа, и фотографию алоэза на стене. Он увидит пивные бутылки, связки лука, помидоры, хлеб и табак. Увидит суда, стоящие на якоре, и шаткие сходни, по которым когда-то проносили свернутые паруса, чтобы потом отправить эти гигантские коконы вниз по рейну к туманному Северному морю. Теперь здесь царила тишина.